Источник света находился прямо перед ними. Дэвид приподнялся с седла. Твою мать! — вырвалось у него. В трещине коры большого мангрового дерева был закреплен тонкий фонарик, и никого рядом. Его обвели вокруг пальца. Опять! В наушнике послышался голос Рольфа. — Сэр, мы не обнаружили тело Джека Киркланда. В душе Дэвид почувствовал отвратительное предчувствие непоправимого. Кто застрелил его? Рявкнул он в микрофон. — Простите, сэр, чтоб вы сдохли, кретины. Я спрашиваю, какой идиот сообщил мне по радио, что нашел Киркланда и застрелил его? В радиоэфире царило молчание. Ему никто не ответил. — Тупые ослы! Кто-нибудь из вас стрелял из винтовки? Ответом вновь было молчань Только теперь Дэвид сообразил, что его противник взял не только оружие убитого бойца Омеги, но и его комплект райосвязей. Черт! Джек инсценировал собственную смерть и сам сообщил Дэвиду об этом, выдав себя за одного из его людей. Ублюдок! «Найдите его!» — заорал Дэвид в микрофон. «Что случилось?» — спросил Джеффрис. «Киркланд! Он снова ушел!» Дэвид рухнул на сиденье и тут же услышал рядом тихий всплеск. Он замер и жестом видел Джеффрису не произносить ни звук Помимо них тут был еще кто-то. 22 часа 22 минуты. Раздеты до трусов, Джек медленно вынырнул на поверхность по другую сторону руин. Сунул винтовку в густые заросли папоротника на берегу и прислушался, нет ли за ним погони. С этим было сложнее. После взрыва гидроцикла в ушах у него звенело, а голова раскалывалась. Джек находился слишком близко от взлетевшего на воздух аппарата, но это было необходимо, если он хотел попасть в бензобак с первого же выстрела. Взрыв отшвырнул его назад, опалил брови и сорвал с головы наушники и микрофон радиосвязи. Ослепленный, утративший ориентацию, он, тем не менее, вынужден был тут же нырнуть и плыть прямо под днищами гидроциклов команду убийц, которые со всех сторон устремились к месту взрыва. Он плыл под водой до тех пор, пока его легкие не взбунтовались, и только после этого вынырнул на поверхности. Как и надеялся Джек, его преследователи сняли приборы ночного видения, поскольку смотреть через них на полыхающий огонь было бы невыносимо для глаз. Пока они, словно черные мухи, роились вокруг останков взорвавшегося водного мотоцикла, Джек тропливо пробирался сквозь руины, не зная, как скоро его хитрость окажется раскрыта и сколько времени у него в запасе. Его целью были мангровые болота острова Тэмуэн. Теперь же необходимо было как можно быстрее затеряться в темноте. Преодолев четверть мили, он услышал, как снова взвыли моторы гидроциклов, и понял, что его трюк раскрыт. Преследователи стали разъезжаться в разные стороны. Охота возобновилась. До этого момента он оставался в воде, чтобы не быть обнаруженным тепловизорами, которыми наверняка был оснащен противник. Теперь необходимость в подобных предосторожностях отпала, и на первый план вышла иная цель — найти отсюда выход. И как можно скорее. Единственная надежда была на мангровые топи. Вязкое трясение переплетения корней гидроцикла кажутся бесполезным, но сначала туда нужно попасть». С трудом, выбравшись на берег, Джек немного полежал на животе и только потом поднялся на ноги. Островок представлял собой высокий холм, и Джеку предстояло преодолеть крутой склон. Подъем нелегкий, но, возможно, ему было необходимо подняться как можно выше, чтобы сориентироваться на местности, пусть даже при этом он на несколько секунд покажется противнику. Джек поднял землеминтовку и закинул за плечо рюкзак. Подавив стон, он двинулся вверх. Подъем оказался даже круче, чем им показалось сначала. Он хватался за свисающие ветки и цеплялся буквально за базальтовые выступы, его пальцы соскальзывали, а колени, без того уже ободранные до крови, немилосердно саднили